Часть первая. Глава первая. Свою смерть я спланировала очень тщательно. В отличие от жизни, которая, бессмысленно избиваясь, текла от одного события к другому, вопреки всем моим жалким попыткам вогнать ее хоть в какое-то русло. Жизнь моя имела тенденцию расползаться, изгибаться, ветвиться и выпячиваться, подобно раме вычурного зеркала. Так часто бывает, когда следуешь по пути наименьшего сопротивления. Поэтому хотелось, чтобы моя смерть для контраста оказалась простой, изящной, скромной и даже суровой, словно квакерская церковь или маленькое черное платье с единственной ниткой жемчуга. Такие превозносили модные журналы, когда мне было пятнадцать. На этот раз никаких труб, мегафонов, мишуры – недосказанности. Фокус в том, чтобы исчезнуть без следа, оставив за собой лишь тень мертвого тела, фантом, в реальности которого никто не может усомниться. Сначала я думала, что мне это удалось. На следующий день после приезда в Терремото я сидела на балконе, куда вышла, собираясь принять солнечную ванну. Себе я представлялась этакой средиземноморской богиней, Роскошный, золотисто-коричневый. Сверкая белозубой улыбкой, она входит в аквамариновые воды. Наконец, она свободна, прошлое отринута. Но потом я вспомнила, что не взяла лосьон для загара. С максимальной защитой без него я обгорю и покроюсь веснушками. Пришлось закрыть плечи и бедра куцами хозяйскими полотенцами. Купальника у меня тоже не было. Сойдут и трусы сливчиком, подумала я. Балкон не проглядывается с улицы. Балконы мне всегда нравились. Казалось, стоит выбрать правильный и достаточно долго простоять на нем в длинном белом развивающемся платье, предпочтительно, чтобы луна была в первой четверти, как обязательно что-нибудь случится. Зазвучит музыка. Внизу появится темная загадочная фигура и начнет взбираться ко мне. А я со страхом и надеждой трепеща всем телом, буду изящно льнуть к чугунным витым перилам. Однако этот мой балкон был не из романтических. Прямоугольное перила, как в недорогих многоквартирных домах эпохи пятидесятых, щербатый бетонный пол. Под таким балконом не станешь, тамясь, играть на лютне, сюда не полезешь ни с розой в зубах, ни со стилетом в рукаве, да и до земли всего футов пять. Любой нормальный таинственный незнакомец, вероятнее всего, подойдет к дому по неровной тропинке, что ведет сверху, с улицы. Хруст шлака под ногами, ножи и розы разве что в мыслях. «Это, во всяком случае, больше подходит Артуру», — подумала я. «Он скорее предпочтет хрустеть, нежели карабкаться. Если бы только все могло стать как раньше, до того, как он изменился». Я представила, как он едет сюда за мной по извилистой горной дороге в арендованном фиате с непременным дефектом. Артур расскажет, каким именно. Позже, когда мы уже бросимся друг к другу в объятия, он припаркуется как можно ближе к стене и прежде чем выйти, обязательно посмотрится в зеркало заднего вида, проверит выражение лица. Он никогда не любил и сейчас опасался бы выглядеть дураком. Осторожно выберется из машины, запрет ее, чтобы не украли его скромный багаж, спрячет ключи во внутренний карман пиджака. Посмотрит налево, направо, втянет голову в плечи, как делают при виде низкого дверного проема или летящего камня. Потом неуверенно, будто крадучись, пройдет в ржавые ворота и зашагает по дорожке. Артура часто останавливают на границах. Это потому, что у него напряженный вид, но корректный, как у шпиона. От этой картины, долговязый Артур нерешительно с каменным лицом, в неудобных туфлях и застиранном хлопчатобумажном белье, идет меня спасать, не зная в точности: здесь я или нет, глазам подступили слезы. Я сомкнула веки, впереди далеко далеко за невероятным голубым простором, который по моим сведениям является Атлантическим океаном, находились все те, кого я оставила по другую сторону. На пляже, «Разумеется». Я достаточно насмотрелась Феллине. Ветер трепал им волосы. Они улыбались, махали мне руками. Улыбались и что-то кричали, но я, естественно, не могла разобрать слов. Артур стоял ближе всех. За ним в длинном претенциозном плаще королевский дикобраз, также известный как Чак Брюэр. Потом Сэм, Марлена и другие. Чуть в стороне, словно простыня на веревке, трепыхалась «Леда Спрот» а за прибрежным кустом скрывался Фрезер Бьюкинен. Мне был виден торчащий локоть с кожаной заплаткой на рукаве. Еще дальше моя мать в темно-синем костюме и белой шляпке, рядом неотчетливо отец и тетя Лу. Тетя единственная на меня не смотрела. Она бодро шагала вдоль берега, глубоко дышала, восторгалась океаном и периодически останавливалась, чтобы вытряхнуть из туфель песок. Потом она их сняла, И в чулках, лисьем буа и шляпе с перьями пошла дальше к киоску с оранжадом и хот-догами, который завлекательным миражом маячил на горизонте. Но и насчет остальных я ошибалась. Они улыбались и махали не мне, а друг другу. Может, в спири не правы? Может, на самом деле мертвые вовсе не интересуются живыми? Впрочем, многие из этих людей живы. Это я числюсь мертвой. Им следовало бы меня оплакивать, а они, кажется, веселы и довольны. Это нечестно. Сконцентрировав волю, я попробовала наслать на их берег нечто ужасное — гигантскую каменную голову, падающего коня. Но, увы, совершенно безрезультатно. В сущности, все это больше напоминало не фильм «Феллини», а диснеевский мультик, который я видела в восемь лет, про кита, который хотел петь в «Метрополитен-опера». Он подплыл к кораблю и стал исполнять арии на разные голоса, но моряки его загорпунили. Тогда голоса, каждый, в виде души своего цвета, по очереди покинули тело кита и, продолжая петь, поплыли к солнцу. Мне кажется, это называлось «кит, который мечтал петь в опере». Я тогда рыдала, как безумная. После воспоминания о ките остановиться было уже невозможно. Но плакать стильно, как на обложках комиксов про настоящую любовь, беззвучно, жемчужными слезами, которые выкатываются из распахнутых блестящих глаз и ползут по щекам, не оставляя следов и не размазывая туши, я так и не научилась. Жаль, можно было бы рыдать на людях, а не в ванных, не в темных залах кинотеатров, не в кустах и не в пустых спальнях, среди шуб, брошенных на кровать гостями. Тех, кто плачет, тихо жалеют. А я всхлипываю, хрюкаю. Мои глаза приобретают цвет и форму вареных помидоров. Из носа течет, я сжимаю кулаки, издаю стоны. На меня неловко, а потом и забавно смотреть. Я смешна. Горе мое настоящее, а проявляется как пародия. Гипертрофированный муляж, неоновый цветок на бензоколонках белая роза, давно канувших в прошлое. Плакать красиво — одно из искусств, которыми мне так и не удалось овладеть, вроде умения приклеивать накладные ресницы. Мне нужна была гувернантка, меня следовало отправить в пансион и заставлять ходить с доской, привязанной к спине, учить писать акварелью и владеть собой. «Прошлое изменить нельзя», — говорила тетя Лу. «Да, но я хотела. Это единственное, чего я хотела по-настоящему». Мое тело сотрясалось в судорогах ностальгии. Небо синело, солнце сияло, слева, как вода, искрились осколки стекла, на перилах маленькая зеленая ящерка с переливчато-голубыми глазами грела свою холодную кровь. Из долины слышался звон колокольчиков, спокойная «му», убаюкивающий рокот чужеземные речи. Я была в безопасности, могла начать жить заново, Но вместо этого сидела на балконе над осколками кухонного стекла, которое разбили еще до меня, в кресле из алюминиевых трубок и желтого пластика и издавала некрасивые звуки. Это кресло мистера Витроне, моего хозяина. Он обожает разноцветные фломастеры. Красные, розовые, фиолетовые, оранжевые. Пристрастие, которое я вполне разделяю. С помощью своих фломастеров мистер витроне демонстрирует землякам умение писать. «Я же своими» раньше составляла списки и любовное послание, а иногда и то, и другое вместе. Ушла за кофе, тысяча поцелуев. Походы в магазин остались в прошлом, эта мысль окончательно меня расстроила. Больше никаких грейпфрутов, разрезанных на две части, с красной пупочкой мороскиновой вишни, которую Артур привычным жестом откатывал на край тарелки – Никакой овсяной каши, которую я ненавидела, а Артур боготворил. Комковатый, подгоревший, из-за того, что я не слушала его советов и не пользовалась пароваркой. Годы завтраков, неумело приготовленных, неуютных, невозвратных. Годы убитых завтраков, зачем же я это сделала? До меня дошло, что на всей земле я не могла выбрать место хуже. Надо было ехать туда, где все свежое и новое, где я никогда не бывала раньше. Меня же угораздило вернуться в тот же город и даже в тот дом, где мы провели прошлое лето. Здесь все по-старому. Двухконфорочная плита и газовый баллон. Бомбола, где всегда не вовремя заканчивается газ и стол с белыми кругами от горячих чашек на полировке, следами моей прошлогодней неосторожности. Здесь та же кровать и тот же матрас, пошедший морщинами от старости и возни многочисленных постояльцев. Тут меня будет преследовать призрак Артура. Я уже слышу, как он полощет горло в ванной и хруст стекла под креслом. Он отодвигается назад, чтобы взять чашку с кофе, которую я передаю через кухонное окно. Стоит закрыть глаза и повернуть голову, и я увижу его с газетой у самого лица, карманным словарем на одном колене и, скорее всего, указательным пальцем левой руки в ухе. Бессознательное действие, привычка, существование которой он всегда отрицал». Я сама во всем виновата. Это моя собственная непроходимая тупость. Почему не поехала в Тунис или на Канары, или даже в Майами-Бич на туристическом автобусе Грейхаунд с проживанием в отеле, включенным в стоимость? Не хватило силы воли, хотелось чего-то рутинного, обыденного. Места без рукопожатий, знакомых ориентиров, без прошлого. Нет, это было бы слишком похоже на смерть. Я давно рыдала на взрыд, уткнувшись носом в одно из хозяйских полотенец и набросив на голову другое. Старинная привычка — плакать под подушкой, чтобы никто не узнал. Но даже под полотенцем я вдруг услышала странное цуканье, на которое, видимо, не сразу обратила внимание. Я прислушалась, цуканье прекратилось, я приподняла полотенце и на уровне собственных лодыжек, футов трех не больше, увидела голову старика в плетеной соломенной шляпе. Белесые глаза смотрели то ли с тревогой, то ли с неодобрением. Впалый рот был открыт, криво, с одного боку. Видимо, его привлек мой плач. Наверное, думает, что мне дурно, раз я сижу под полотенцем в одном белье, или что я пьяная. Я влажно улыбнулась, как бы заверяя, что все в порядке, и, прижав к себе полотенце, стала вставать с кресла. Но слишком поздно вспомнила, что у него есть скверное обыкновение складываться от резких движений. Часть полотенец упала раньше, чем я скрылась за балконной дверью. Я узнала старика. Это он раз или два в неделю приходил ухаживать за артишоками, что росли на участке перед домом на твердой сухой земле. Срезал сорняки ржавым секатором и отрывал созревшие кожистые головки. В отличие от других жителей города, он никогда ничего не говорил и не отвечал на приветствия. При виде его у меня по спине пробегали мурашки. Я надела платье подальше от широкого окна, за дверью, и прошла в ванную, где промокнуло лицо влажным полотенцем и высморкалась в царапучую туалетную бумагу мистера Витрони. Потом на кухню налить чашку чая. Впервые после приезда мне стало страшно. Возвращение сюда не только печально, но и опасно. Бессмысленно считать себя невидимкой, если таковой не являешься. А главная неприятность в следующем. Если я узнала старика, то не исключено, что он мог узнать меня.